Глава вторая. Баланс. Основа выработанного мной давным-давно стиля боя полностью зависела от правильного баланса аспектов. Сейчас перекос в сторону огня достигал пяти единиц. Компенсировать его приходилось сознательно, и это пожирало уйму сил. Сближение, резкий тычок пальцами в область бедра противника как эксплохо пламени. Источник попытался подключиться к атаке, но я не дал ему этого сделать. Аршавин легко уходит в сторону и бьёт боковым в голову. Остаюсь на месте, естественно замираю посреди движения и перетекаю в другую стойку. Ротай промахивается, но использует инерцию для удара с разворота, приседая пропуская руку противника над головой. «Касание корпуса противника. Успеваю дважды, будто решил похлопать шатуна по прессу. снова перетекаю в другое положение, ротая начинает злиться. Не зная, сколько от своих возможностей он использовал раньше, но сейчас его скорость увеличилась раза в два. Я закрыл глаза и сосредоточился на пространстве вокруг. Каждая угроза полыхала красным. Варианты защиты растекались перед глазами синими разводами. Я создавал водоворот двух аспектов и затягивал в него ротая. Ещё трижды мне удалось коснуться противника, а потом я понял, что больше не выдержу. Я всё, только и успел произнести, а потом как подкошенный рухнул на землю. Успел увидеть, как в паре сантиметров от моего лица замерк укол Коршавина, а потом отключился. В себя пришло то ощущение прохлады и свежести. Когда открыл глаза, увидел задумчивое лицо Ротая, который обтирал меня мокрой тряпкой. Если бы на моём месте был кто-то из его бойцов, то вместо тряпки Аршавин бы просто вылил всё ведро. Хорошо, что со мной он так поступить не решился. Я в норме, хрипло произнёс я. Спасибо, Николай Петрович. Извините, что так неудачно получилось. Не рассчитал силы. Бывает, неопределённо дёрнул плечами Аршавин. И хмуро посмотрел на меня. Особенно, если пытаешься использовать техники высоких уровней. Понимаю, что вы не обязаны мне обо всём рассказывать, ваша светлость. Однако, мне было бы спокойнее знать, что именно вы использовали. В сети встречается всякая дрянь, и я не хотел бы узнать, что вы уничтожили свой дар из-за попытки стать сильнее. Всё настолько плохо? Удивлённо поднял брови я. «Все просто замечательно, хмыкнул Ратай. Я вообще не понимаю, как вы смогли это проделать, даже не достигнув первого круга. Это ведь стиль гвардии императора Поднебесный. У меня есть знакомые, встречавшие подобных воинов в бою. Страшная техника в умелых руках, смертоносная. Проблема в том, что адепты этого пути убивают себя своими техниками. Многие уже через год-два активной практики превращаются в коллег. Даже простое заклинание сплести не могут, потому что их источник превращается в решето. «Два года очень большой срок, Николай Петрович, даже не подумав, что-то отрицать ответил я. К тому же, гвардейцы поднебесные используют один аспект. Именно это в итоге разрушает их источник, потому что используя два, они умирают еще быстрее, серьезно ответил Аршавин. Есть данные по этому вопросу. Такое нельзя использовать, Ярослав Константинович. Понимаю, что ситуация у Разумовских тяжелая, но это не повод убивать себя, тем более без надзора опытного мастера. Если хотите, я мог бы с вами позаниматься в традиционной борьбе. С вашей подготовкой вы вполне можете уже сейчас претендовать на ранг грэдня. Это лишним точно не будет. Поднимаясь с земли рассмеялся я обещаю, что буду осторожен, Николай Петрович. Предлагаю сделать подобные спаринги регулярными. Это уменьшит вашу тревогу. Если вы займетесь классическим боем, то определенно уменьшит Ярослав Константинович, без тени улыбки ответил Ротай. Это не шутки. Рот не может потерять своего главу, тем более сейчас. Договаривать Оршавин не стал, но я и так знал, что он скажет. Когда появилась даже не надежда на будущее, А всего лишь её балетная тень рисковать верный слуга Разумовских не хотел и я был уверен, что он сделает всё возможное, чтобы столкнуть меня со скользкой и саморазрушительной дорожки вот только ротая ошибался данные об элитных войнах Поднебесной я нашёл в сети два года назад и с того момента следил за каждой новостью у соседей По сути, это были смертники, которые изначально готовились и обучались для одной единственной цели умереть за своего императора и забрать с собой как можно больше его врагов. Многих гвардейцев воспитывали с раннего детства. Ни один из них не испытывал колебаний, когда наступал момент максимального напряжения. Я решил, что обязательно посещу Поднебесную, когда у меня появится такая возможность потому что стиль боя гвардейцев был очень близок к тому, что я придумал когда-то и которому я обучил своих самых сильных последователей. С той лишь разницей, что обычные люди просто не могли выдержать подобную нагрузку. Именно это приводило к смерти. Однако сам принцип был схожим. А это означало, что где-то на дальнем востоке континента могли в прошлом скрыться от преследования остатки моих соратников. Тот же Беренхард отлично усвоил мои уроки и мог передать их потомкам. Сейчас не могу ничего обещать, Николай Петрович, покачал головой я. Если мои опыты заведут в тупик, или я пойму, что началось разрушение моего источника, то я сразу остановлю все эксперименты. Как скажете, Ваша Светлость, проворчал в ответ Ратай. Если мы здесь закончили, то я хотел бы вернуться к строителям. Благодарю вас за очень интересный поединок, Ярослав Константинович. Уверен, будь у вас хотя бы первый круг и несколько сфер разума, бой продлился бы значительно дольше. "Возможно", улыбнулся я, и "Эршавин ушел. Я еще некоторое время задумчиво смотрел ему вслед, а потом направился в дальний угол имения. Раз у меня сегодня был выходной, надо было использовать его с максимальной пользой. Развитие по пути мага требовало массы времени и терпения. Обычно на достижение первого круга уходил год или два, в зависимости от упорства и таланта адепта. Ну и финансовых возможностей, конечно. Для многих людей, которые не принадлежали к благородному сословию, это был единственный вариант возвышения. Потому что поднимать ранги в аномалиях готовы были далеко не все. У меня при этом был откровенный дефицит силы. Без достаточного количества сфер разума я просто не мог ничего сделать. Без знаний, которых так не хватало остальным людям, мне помочь не могли. За всё в этом мире нужно платить. На уже привычном своём месте занялся медитацией. Время близилось к 9 часам, а я уже успел изрядно нагрузить тело и взбудоражить источник. В таком состоянии с ним было удобнее всего работать. Во время самостоятельных тренировок у меня не получалось так сильно раскачать источник даже за несколько часов. А Асратайм хватило 20 минут, но она послушно укрепляла стенки источника, создавая дополнительный слой защиты. Разница потенциала в двух аспектов немного уменьшилась, но до баланса было ещё далеко. Минимум раз 5 ещё придётся опустошить резерв используя только один доступный мне аспект. Если постараться, то уложусь в пару дней. Однако начинать стоило уже сейчас. Жаль, что перейти к следующему этапу тренировки у меня не вышло, потому что моё укрытие было обнаружено. Откуда-то появилась Нуша. Девочка ворвалась на площадку и начала носиться кругами возле меня. Она умудрялась одновременно бегать и выдавать тонны информации. Всего за минуту я успела знать, как она проснулась, что было на завтрак, в каком настроении Настя, что нового случилось у тёти Жени. А еще я проверила свои грядки. На мгновение остановившись, добавила Нюша и грустно вздохнула. Прости, Яр, но я не смогу тебе сделать сегодня чай. Там еще ничего не выросло. Эти гадкие растения не хотят вылезать из земли. У меня уже шустрик скоро от голода страдать начнет». «С "Сылидки что-нибудь придумаем", с удовольствием потягиваясь, ответил я. "Надо узнать у Николая Петровича, чем питаются шустрики. Может, когда наши дружинники в лес поедут, то смогут что-то добыть подходящее". "Ура!" скинув руки, взвизгнула Нюша и бросилась обниматься. "Ты замечательный, Яр! -я побежала. "Дядя Коля, дядя Коля!" Крики стремительно удалялись, но возвращаться к медитации уже смысла не было. Момент оказался упущен. И мой источник стабилизировался. Продолжу в следующий раз. Если взять за правило подобные спаринги по утрам, то дело пойдёт быстрее. Но этого всё равно мало. Хорошо, что младшая подняла вопрос с питанием монстра. Я даже не задумывался, сколько улитка может протянуть без еды. А планы на Шустрика у меня были обширные. Пока уж трясла Аршавина, добрался до ямы с монстром. Новенькие доски уже были изрядно заляпаны грязью и слизью. Громадная улитка вяло перемещалась вдоль края настила, но вниз спускаться не торопилась. То ли вес не позволял, то ли сил уже было слишком мало. На цепях тоже виднелись блестящие следы. Я правильно всё рассчитал, и для такого крупного монстра подвесы оказались слишком тонкими. Забраться по ним шустрик не смог. Прислушавшись к своим ощущениям, понял, что улитка-переросток медленно тянет энергию аспекта земли. Всего шесть небольших точек, где крепились к помосту цепи, обеспечивали контакт монстра с его стихией. Слабый, но он был. А значит, пленное чудовище могло попытаться выбраться в самый неожиданный момент. И слова Аксаханова только это подтверждали. Насколько я знал со слов ратая, Этот вид аномальных зверей вырабатывал грязь только в момент ускорения. То есть, запасов у улитки было достаточно. Я коснулся ближайшего подвеса и принялся за дело. Вода служила не только отличным проводником, но и хорошим изолятором. Работать с металлом было сложно, потому что это было буквально средоточие аспекта земли. Поэтому лезть глубоко и менять фундаментальные законы я не стал. Во-первых, потому что в этом не было смысла при такой задаче. Во-вторых, на текущем этапе подобные воздействия я точно не потянул. Вместо этого создал тонкую водяную линзу и обернул ей первое звено цепи. Благо, вода нашлась в ведре неподалёку. Хватило изоляции трёх звеньев, чтобы нарушить течение аспекта земли в первом подвесе. Это оказалось несложно. А вот при стабилизации блокировки пришлось помучиться. Без постоянной подпитки со стороны мага заклинания быстро разваливались. Пришлось использовать для основы постоянного плетения сами звенья цепи. Долго такая конструкция не протянет, но в этом и необходимости особой нет. Просто буду обновлять заклинания по утрам. Резерва хватило на 5 цепей. Перед блокировкой шестой взял паузу на несколько минут чтобы немного прийти в себя. Тонкие манипуляции с энергией мне всегда давались сложнее. В разы проще было просто оборвать цепи, но в такой работе были свои плюсы. Контроль над аспектом роз значительно быстрее. Немного подумав, я даже чуть ослабил скрепы заклинаний, чтобы они рассеивались быстрее. Улитка на помосте недовольна и тревожно булькала. С каждой следующей цепью её связь с землёй становилась слабее. Когда я блокировал последний подвес, шустрик издал мучительную трель и растекся под досками. Если бы я все это время не контролировал его состояние, то мог подумать, что зверь сдох. Однако улитка просто сильно расстроилась. Что ты наделал? Спустя пару мгновений возникла рядом со мной Нюша. Им уже больно, Тиар, верни как было. Тогда он сбежит, просто ответил я. Пока ты еще не так хорошо с ним знакома, чтобы убедить его остаться. Теперь у тебя будет на это время. Только не забывай заходить к Шустрику каждый день, иначе ничего у вас не выйдет. Хорошо, немного подумав, ответила девочка. А ты обещаешь, что Шустрику ничего не будет? Он точно будет жив и здоров, кивнул я. Улитке ничего не угрожает, пока она не пытается сбежать. Ваша светлость, послышался от входа в особняк голос Антипа. Ваша светлость. Вам Олег Дмитриевич звонит, говорит, что вы не отвечаете на телефон. Сейчас подойду, ответил я и взяв сестру за руку, направился в сторону крыльца. Слуга передал мне свой старенький мобильник и увел Нюшу в дом. «Слушаю вас, Олег Дмитриевич. Здравствуйте, Ярослав Константинович, прозвучал из динамика сосредоточенный голос главы Сибыкина. Не хотел вас сегодня отвлекать. Что-то случилось? нахмурился я. Похоже, свой статус главы рода я получил только за то, что судьбе отдал все свои выходные. Пока ничего серьезного, Ваша Светлость, быстро ответил Пескарёв. Работы продолжаются, за это можете не переживать. Просто люди немного волнуются. «Суть вопрос, Олег Игоревич, махнув рукой ратая, прямо спросил я. Это пока подозрение только, Ярослав Константинович. Неуверенно ответил глава Сибыкина. Я недовольно нахмурился. Нужно будет поговорить на эту тему с Олегом. Если он решился мне позвонить, и даже сумел это сделать через Антипа, подозрения его были вполне обоснованными. После визита представителей жандармерии у нас тут настоящий бедлам происходит. Даже расписание патрулей пришлось поменять. Вот, ребята, и наткнулись на странный след в километре от поселка». Что за след? включая громкую связь, уточнил я. Братея уже был рядом и внимательно прислушался к нашему разговору. Цепочка вмятин в земле, треугольной формы, длина шага около полутора метров, Из каждой вмятины идёт вполне ощутимый кислый запах, начал подробно отвечать Пескарёв, я видел, как с каждым его словом мрачнеет лицо Аршавина, даже не дожидаясь окончания нашего разговора. Ратае бросил несколько слов в рацию. Спустя пару секунд из дома вышел первый дружинник и направился к вездеходам. "Я не специалист, но есть предположение. Эглобой", громко и очень чётко произнёс Аршавин. "Да, Николай Петрович", тяжело вздохнул глава Сибыкина. "Мои парни тоже пришли к такому выводу. Никому не выходить на открытое пространство", жёстко приказал Аршавин. "Разойтись по домам и не высовываться". «Скинь мне координаты места, где обрывается след, Олег. Мы уже выезжаем. Сейчас сделаю, с явным облегчением ответил глава Сибыкина. Ждём в Мы в ангаре будем. Ещё пара бойцов вышла из особняка. Несколько человек уже бежали со стороны склада с оружием в руках. Судя по тому, что парни тащили с собой трофейные автоматы наёмников, слова главы Сибыкина Аршавин воспринял очень серьёзно. Я тут же проверил запас маны в источнике и, с сожалением признал, что практически пуст. Тут же подумал, что пора закупиться какими-то накопителями для таких случаев. «Нет», — тут же произнес Ротай, Всем в здании к окнам не подходить. Если что-то услышите, просто ложитесь и ждите. Понял, Коля, ответил Олег Игоревич. — сделаем. Дружинники уже грузились в вездеходы. На территории имения сейчас находилось 15 человек, и рота решил взять с собой всех. Даже безопасность особняка его не остановила. Бойцы тоже выглядели хмурыми. Я заметил, что многие надели старые местами дырявые бронежилеты, откуда-то появились каски. "Нам бы очень пригодилась ваша помощь сейчас, Ярослав Константинович", наблюдая за погрузкой своих людей, произнес Аршавин. "Резерв пустой", честно признался я. Сколько там маны источник собрать успеет, но и вряд ли хватит даже на одно заклинание. Учитывая подготовку рота и обычные фокусы с линзами тут точно не помогут. Поэтому на многое не рассчитывайте, Николай Петрович. Тогда вы остаетесь в поместье, ваша светлость. Насколько все плохо? Даже не думаю выполнять требования главы ближней дружины, уточнил я и спокойно направился к ближайшему вездеходу. Очень, угрюмо ответил Шатун. Есть большая вероятность, что жители поселка просто не дождутся нас, ваша светлость. Особенно если тварь почует живых людей.